Глава десятая. Доброе дело. «Если верить господину Антуану, — сказала Жанила, — мы не имели совершенно никаких средств. Но если это и было так, то недолго продолжалось. Через несколько лет, когда земля Шетабрёна была продана по клочкам, долги уплачены и вся суматоха унялась, Вышло, что графу еще оставался небольшой капиталец, который, будучи хорошо пристроен, мог бы давать ему 1200 франков дохода. Хе -хе. Это было не безделица. Но при доброте и щедрости графа оно могло бы скоренько изойти. Тут-то голубка Жанилла, которая с вами говорит, смекнула, что надо принять бразды правления. Она взялась пристроить капитал и распорядилась не очень дурно. Потом что бишь она сказала графу? «Не помните ли, сударь, что я вам тогда сказала?» «Очень твердо помню, Жанила, потому что ты говорила благоразумно. Повтори это сама». «Я сказала вам...» «Хе-хе, вот, господин Антуан, у вас есть чем жить, сложа руки. Но ведь вы соскучитесь, вы полюбили труд, вы еще молоды и здоровы, значит, можете работать еще несколько лет. У вас есть дочка, настоящее сокровище, которая обещает столько же ума, сколько красоты». Надо подумать, как бы дать ей воспитание. Свеземте ее в Париж, отдадимте в пансион, а вы несколько лет еще побудете плотником. Господин Антуан был очень рад. О, на этот счет надо отдать ему справедливость! Он не жаловался на свои тягости, привык с добрыми крестьянами к понятиям немножко чересчур деревенским, как мне кажется. Он говорил, что так, как ему суждено быть деревенским рабочим, то благоразумнее будет воспитывать дочь сообразно состоянию, сделать из нее хорошую крестьянку, выучить ее читать, шить, прясть, вести хозяйство. Но я и слышать не хотела. Могла ли я потерпеть, чтобы графиня Шатабрён покинула свое звание и не воспиталась как прилично благородной девицы? Граф послушался, и наша Жельберта была воспитана в Париже, Так что ничего не щадилось на её ум и таланты. И точно, она воспользовалась этим, как ангельчик. И когда ей минуло лет семнадцать, я опять сказала графу, «Эх-эх, господин Антуан, не хотите ли прогуляться со мной в Шатабрён?» Граф согласился. Но когда мы пришли в середину развалин, его одолела грусть. «Зачем ты привела меня сюда Жанилла?» — сказал он с тяжелым вздохом. Я знал, что мое бедное родовое гнездо разрушено, видел это издали, но никогда не хотел входить внутрь и глядеть вблизи на эти обломки. Я не дорожил замком из гордости, а любил его за то, что провел тут молодые лета, был тут счастлив, видел тут смерть отца и матери. Если б кто-нибудь купил его для житья, если бы я видел его крепким и целым, я был бы вполовину утешен, потому что вещи любишь, как надо бы любить людей не столько для самого себя, сколько для них. Какое удовольствие находишь ты, показывая мне, что барышники сделали из дома моих предков?» «Граф», — отвечала я, — «надобно же было сходить осмотреть повреждения, чтобы знать, сколько придется истратить и как взяться за поправку. Вообразите себе, что в одну ночь буря разрушила бы ваш замок. С вашим характером вы, вместо того, чтобы горевать, тотчас принялись бы поправлять его». «Но твоё сравнение неуместно, сказал господин Антуан. «Мне не на что поправлять замок, да если бы было на что, все таки было бы не легче, потому что даже этот остров не принадлежит мне». «Позвольте», — сказала я. «Сколько с вас просили, когда вы предлагали выкупить только дом и маленький участок земли, который к нему принадлежал, сад, холм и небольшой луг на берегу реки?» Я спрашивала об этом не серьезно, Жанила, а только хотела узнать, до какой низкой цены упал такой богатый замок. Мне отвечали, что остаток стоит 10 тысяч франков. И я ретировался, зная, что десяти тысяч франков мой карман не вмещает. «Хорошо», — сударь возразила я, — «теперь дело идет не о десяти тысячах франков, а только о четырёх. Продавцы думали, что вы не выдержите и истратите оставшийся у вас капиталец на возвращение обломков вашего замка». Вот почему ценили в десять тысяч франков имение, которое не стоит и половины, и которое может годиться одним вам. Но когда увидели, что мы отступились, то стали умереннее. Я поручила хлопотать из-под руки, без вашего ведома и под чужим именем. Скажите мне «да», и завтра же вы владелец шатабрена А к чему бы это мне послужило, моя добрая Жанилла? — сказал граф. Что я стал бы делать с этой грудой камней и тремя-четырьмя стенами без дверей и окон? Тогда я заметила графу, что квадратный павильон еще цел, что своды еще крепки, внутренность комнат совершенно суха, и что стоит только покрыть его черепицей, поправить столярную работу и простенько меблировать, расход всего на все тысяч полторы франков. Мой граф вскричал: "Не внушай мне этих мыслей, Жанила!" Ты отохотишь меня от теперешнего состояния и введешь в соблазн. У меня нет ни десяти, ни пяти, ни четырех тысяч франков, и чтобы скопить их, мне нужно еще десять лет лишений. Лучше останемся по-прежнему. — А кто вам сказал, — сударь, — возразила я, — что у вас нет шести тысяч или даже шести тысяч пятисот франков? Знаете ли вы, что у вас есть? Бьюсь об заклад, что не знаете. Тут господин Антуан прервал Жанилу. Правда, сказал он, я не знал до сих пор, не знаю и никогда не узнаю, каким образом, при 1200 ливрах дохода, платя шесть лет за воспитание дочери в Париже и живя в Горжелесе. Рабочим, конечно, но очень чистенько, в домике, которым Женила управляла сама, надо еще прибавить, что, держа у себя кошелек, она позволяла мне истрачивать 2-3 франка с приятелями по воскресеньям. Нет-нет, никогда я не пойму, как я мог накопить шесть тысяч франков. «Так как это совершенно невозможно. Но я принужден объяснить чудо господину Эмилю Кардане, если только он сам не отгадал его». «Да, граф, я догадываюсь», — отвечал Эмиль. «Мамзель Жанилова копила деньги для вас, когда вы были богаты, или она имела собственные деньги и в это время...» «Нет, сударь», — подхватила с живостью Жанила. все не то. Вы забываете, что по званию рабочего плотника граф вырабатывал себе на прожиток». И можете представить, что пансион, где училась графиня, был не из самых дорогих в Париже, хотя, смею сказать, хороший пансион». «Полно», — сказала Жильберта, обнимая ее. «Ты лжешь очень твердо, мама Жанила, но не разуверишь нас с батюшкой, что Шатабрён выкуплен на твои деньги, что по-настоящему он принадлежит тебе, и что хоть ты покупала его на наше имя, но мы здесь у тебя». «Вовсе нет, вовсе нет, графиня», — отвечала благородная Жанила, — Эта странная, крошечная женщина, которая любила похвастать всем и выказать себя на всё мастерицию, но которая, чтобы держать за своими господами достоинство их положения, о котором заботилась больше их самих, твердо отпиралась от лучшего дела своей жизни. «Вовсе нет, — говорю я вам, — я тут ничего не значила. Виновата ли я, что ваш папа не умеет перечесть пяти, и что вы так же беспечны, как и он? Нечего сказать». Знаете вы оба хорошо счет вашим приходом и расходом. Заставь вас его сделать, посмотрим, как-то вы управитесь. Говорят вам, вы здесь у себя. И если я могу чем похвастать, то разве порядком и экономией в ваших делах? От этого граф в одно прекрасное утро очутился богаче, нежели как почитал себя. Затем, прибавила Жанила, продолжаю и оканчиваю нашу историю, господину Эмилю. Мы выкупили замок. Жан Жаплу и господин Антуан сами поправили всю плотничную и столярную работу павильона, и пока не доделывали работу, которая длилась всего полгода, я поехала в Париж за нашей дочкой, радуясь и гордясь, что привезу ее в замок ее предков, в котором она привела самые первые годы своего детства, бедное дитя. С тех пор мы живем очень благополучно. И когда я слышу, что господин Антуан жалуется на что-нибудь, не могу удержаться, чтобы не досадовать на него, потому что, скажите, бывал ли кто на свете счастливее его? «Да я никогда ни на что не жалуюсь», — отвечал господин Антуан. «Твой упрек несправедлив». «О, иногда выглядите так, как будто хотите сказать, что вы здесь играете не такую завидную роль, как прежде, и ошибаетесь. Богаче ли вы были, когда имели 30 тысяч ливров дохода? Вас обкрадывали, расхищали, а вы ни о чем не знали. Теперь у вас есть необходимое, и вам нечего бояться воров. Всем известно, что вы не прячете свертков с Луидорами в матрасе. У вас было десять человек слуг, один другого лаками, пьющие и ленивее. одним словом, парижских слуг. Нынче у вас только один, господин Сильвен шарасон Конечно, также лентя и лакомка. Говоря эти слова, Жанила возвысила голос, чтобы Сильвен слышал их из кухни. Потом продолжала потише. Но его глупости смешат вас, и когда он что-нибудь сломает, вам, Люба, что есть люди не ловчее вас. У вас было десять лошадей, всегда дурно содержанных и негодных к службе от недостатка ухода. Теперь у вас есть ваша старая лантерна. Самое лучшее животное в свете, всегда чистое, бодрое, и какая еще воздержанная, Есть сухие листья и ветки, как настоящая коза. Кстати, о козах. Где найдете вы коз лучше наших? Две настоящие лани с чудесным молоком забавляют вас своими ловкими прыжками, когда карабкаются прозваленным для вашего вечернего спектакля. Возьмем ли погреб? У вас был погреб богатый, но ваши лакеи разбавляли вино водой, сколько хотели, и выпили только их последки?» Теперь вы пьете здешний родной клерет, который вы всегда любили, и который здоров и крепителен. Особенно когда я за ним хлопочу, он прозрачен, как ключевая вода, и не горячит вам желудка. А платьем разве вы недовольны? Прежде у вас был гардероб, который точила моль, и жилеты ваши выходили из моды прежде, чем вы их носили, потому что вы никогда не занимались туалетом. Нынче у вас есть только то, что нужно для прохлады летом, для тепла зимою. Деревенский портной снимает с вас мерку на славу и не стесняет вас покроем. Да, сударь, согласитесь, что все к лучшему, что вы никогда не имели меньше заботы, что вы теперь счастливейший человек, потому что я не упоминал еще о выгоде иметь прелестную дочку, которая счастлива с вами, и несравненную Жаниллу, которая занимается только счастьем других» воскликнул господин Антуан с умилением, смешанным с веселостью. Хорошо, ты права, Жанила, я это наперед знал. Слава Богу, ты обижаешь меня, сомневаясь в моем довольстве. Чувствую, что я точно балвень провидения. Если бы не тайные горе, которые ты знаешь и о котором хорошо, что ты не говорила, то я был бы вполне счастлив. На, пью за твое здоровье, Жанила. Ты говорила не хуже книги. За ваше здоровье, также, господин Эмиль. Вы богатые молодые, образованные и умные, значит, вам нечего завидовать другим. Но желаю вам такой же покойной старости, как моя, и таких же нежных привязанностей в сердце. Однако ж довольно толковать об нас, прибавил господин Антуан, ставя стакан на стол. Не надо забывать друзей. Поговорим о лучшем из всех после Жаниллы, о моем старом Жане Жаплу. И его делишках? Да поговорим! – вскричал громкий голос, заставивший всех вздрогнуть. Обернувшись, господин Антуан увидел Жана Жаплу на пороге двери. Что это Жан среди белого дня? – воскликнул граф в изумлении. Да, я являюсь среди белого дня, еще в большую дверь, – отвечал плотник, оттирая под солба. Ох, как я бежал! «Дайте мне поскорее стакан вина», — мама Жанила. «Я задыхаюсь от жара». «Бедный Жан!» — вскричала Жильберта, бросаясь затворять дверь. «Так тебя опять преследовали? Надо скорее спрятаться. Не пришли бы сюда искать тебя?» «Нет, нет», — сказал Жан. «Нет, моя дитятка. Не затворяйте двери. За мной не гонится. Я принес вам добрую весть, и затем-то так торопился. Я свободен, счастлив, спасен. «Боже!» — воскликнула Жильберта, схватив своими хорошенькими ручками пыльную голову старого крестьянина. — Так моя молитва услышана. Я столько молилась за тебя нынешней ночью. — Райская душа, ты принесла мне счастье, — сказал Жан, не успевая отвечать на ласки и вопросы Антуана и Жаниллы. — Скажи же нам, кто возвратил тебе свободу и спокойствие, — возразила Жильберта, когда плотник проглотил большой стакан пикета. — О. «Человек, которого вы и не подозреваете, поручился за меня и заплатил мои штрафы». «Ну-ти-ка угадайте, кто?» «Не Керзионский или священник?» — сказала Жанила. «Он такой добрый человек, хотя проповеди его немножко мудрены. Но он сам не богат». «А вы, Жильберта?» — возразил Жан. «Как думаете, кто?» «Я подумала бы на сестру доброго священника, мадам Розу. У нее прекрасное сердце» но она не богаче брата». «И нет. Как это можно? А вы, господин Антуан, что скажете?» «Я не постигаю», — отвечал граф. «Скажи же скорее, не мучь нас». «А я», — сказал Эмиль, — бьюсь об заклад, что угадал. «Это мой отец. Я говорил с ним, и знаю, что он хотел...» «Извините, молодой человек», — сказал плотник, перебив его. «Не знаю, что хотел ваш отец, но знаю, чего бы я не захотел». Это значило бы чем-нибудь быть ему обязанным. Принять одолжение от человека, который старался упрятать меня в тюрьму, чтобы принудить согласиться на его мнимое благодеяние, на его суровые условия. Спасибо. Вас я почитаю, но вашего отца. Перестанем о нем говорить, не будем никогда упоминать о нем в разговоре друг с другом. Ну и так, вы не угадали? А что бы вы сказали, если бы речь зашла о маркизе Буагибо? Это имя, которое Эмиль слышал не в первый раз, потому что при нем уже говорили в Горжелесе о маркизе, как об одном из богатейших окрестных помещиков, подействовал как электрический удар на обитателей Шитабрюна. Жильберта вздрогнула, Антуан с Жанилу и приглянулись и не могли вымолвить слова. Это вас удивляет? возразил плотник. Мне это кажется невероятным, отвечала Жанила. Вы шутите? Маркиз Буагибо? «Наш общий враг?» «Зачем так говорить?» — сказал господин Антуан. «Маркис никому не враг по доброй воле. Он всегда делал добрые и никогда не делал зла». «Я была уверена, — сказала Жильберта, — что он способен на доброе дело. Помнишь, мамочка, я тебе говорила, это несчастный человек, по лицу его видно, но...» «Но, но вы его не знаете, — сказала Жанила, и не можете рассуждать о нем. Ну, Жан, объясните же нам...» Какими чудесами сошлись вы с этим человеком, таким холодным, гордым, чёрствым? Случай! Или, скорее, Бог все устроил, — отвечал плотник. Я шёл по леску, который тянется рядом с его парком и который в этом месте отделен от парка только изгородой да маленьким рвом. Я заглянул через кусты полюбоваться, как там в парке все красиво и чисто, приютно и уютно. Подумал немножко с грустью, что бывал в этом парке и в этом замке, как у себя дома, что работал там двадцать лет и что даже чувствовал дружбу к самому маркизу, хотя он никогда не был очень любезен. Но все таки на него доходили добрые дни в то время. И однако ж, лет с двадцать я не ступал ногою к нему и не посмел бы просить у него убежища после того, что между нами случилось. «Иду себе и думаю все это», Вдруг слышу рысь пары лошадей и вижу двух жандармов, которые едут прямо на меня. Они меня еще не видали, но если я перешел бы им дорогу, они непременно увидели бы. Они так хорошо уже знают мою фигуру. Рассуждать было некогда. Я ринулся в изгородь, проскочил сквозь нее как лисица и очутился в парке Буагибо, где спокойно прилег под изгородью, пока мои жандармы ехали своей дорогой, даже не оборачиваясь на мою сторону. Когда они подъехали, я встал и собирался выйти вон ту же дорогу, какую вошел, как вдруг кто-то ударил меня по плечу и, оглянувшись, стал нос к носу с маркизом Буагибо, который говорил мне своим печальным лицом и своим похоронным голосом, «Что ты здесь делаешь?» «Вот хорошо, сами видите, маркиз, прячусь». «От чего прячешься?» «От того, что жандармы в двух шагах отсюда». «Так ты и сделал преступление?» «Да, поймал двух кроликов и убил одного зайца». Затем, видя, что он не будет дальше расспрашивать, я принялся поскорее рассказывать ему свои приключения, сколько можно короче, потому что, вы знаете, у этого человека на уме всегда что-нибудь не то, о чем ему говорят. Не знаешь, слушает ли он тебя. У него всегда такой вид, как будто он и не думает слушать. Много лет не видал я его вблизи потому что он живет забившись в своем парке как крот в норе, а я к нему не имею больше доступа он показалось мне очень постарел подряхлел, хотя все еще прям как тополь но такой худой что хоть глядись насквозь и борода стала белая как у старой козы мне сделалось грустно и однако ж еще больше огорчало меня то что пока я говорил ему он все шел подчищая перед собой дурную траву по аллею лопаткую которая у него всегда в руке я шел за ним шаг за шагом не переставая говорить рассказывая свои затруднительные обстоятельства не для того чтобы выпрашивать его помощи об этом и не думал но чтобы посмотреть уцелело ли в нем сколько нибудь ко мне дружбы наконец он обернулся и сказал не глядя на меня зачем же ты не просил поручительства какого нибудь богатого лица в вашем селении черт возьми говорю я ему какого богатого лица хотите вы в горжелесе Там есть какой-то господин Кардане, который недавно поселился. Есть, но он мэр, и он-то хочет, чтобы меня арестовали. Минуты с три стоял он молча. Я уже думал, что он забыл обо мне и хотел уйти, как вдруг он сказал. «Почему же ты не пришел ко мне?» «Вот хорошо», — говорю я. «Сами знаете, почему?» «Нет, не знаю». «Как не знаете?» Разве вы не помните, что долго пользовавшись мою работой и не делав мне ни разу выговора кажется, я его и не заслуживала, вы призвали меня однажды в кабинет и сказали: Вот тебе жалование за последние дни, убирайся вон. А когда я спросил вас, когда мне опять прийти, вы отвечали Никогда. Когда же мне не понравилось такое обращение, я вас спросил, чем я провинился перед вами. Вы указали мне на дверь пальцем, не удостоив даже открыть рот. Этому уже лет двадцать. И не мудрено, что вы позабыли. Но у меня это всегда на сердце. И мне кажется, что вы обошлись очень жестоко и очень несправедливо с бедным рабочим, который трудился как лучше умел и был не хуже всякого другого. Сначала я подумал, что на вас нашла хандра и что после вы спохватитесь. Но я ждал напрасно, вы уже никогда не присылали за мною. Я был так горд, что не пошел к вам просить работы. У меня была работа в других местах, всегда вдоволь, Если б теперь я не был принужден скрываться в лесах, то не нуждался бы в заказах. Но пуще всего, признаюсь, меня оскорбило то, что меня прогнали как собаку. еще хуже, как лентяя или вора. Даже не удостоили дать мне средства оправдаться. Я подумал, что имею какого-нибудь врага в вашем доме и что вам на меня налгали, но никогда не мог разгадать, что это было такое, потому что никогда не знавал за собой никаких врагов, кроме сельских сторожей да таможенных сборщиков. Я смолчал, не роптал на вас, но жалел, что вы легко верите злым толкам, и как я вас немножко любил, то мне было больно видеть в вас недостатки. Господин Буагибов все глядел так, как будто не слушал меня, но когда я договорил, он равнодушно сказал. «Велик ли с тебя штраф? Всего наберется до тысячи франков, кроме судебных издержек. Хорошо. «Ступай, скажи мэру твоей деревни, господину Кардане, так ли? Пусть он пришлет ко мне какое-нибудь доверенное лицо, чтобы я мог устроить твои дела с начальством. Скажи ему, что я не выхожу со двора, что я нездоров, но что прошу его сделать мне это одолжение. Разве вы беретесь быть из-за меня порукою? Нет, я плачу твой штраф. Можешь идти. Когда же велите прийти к вам работать, чтобы сквитаться с вами?» Работы у меня нет, не приходи. Так вы хотите дать мне милостыню? Нет, но оказать тебе маленькую услугу, которая мне ничего не стоит. Довольно же, оставь меня. А если я не захочу принять услуги? Дурно сделаешь. И вы не хотите, чтобы я благодарил вас? Это будет напрасно. Затем он просто-напросто повернулся ко мне спиною и пошел прочь, Но я последовал за ним и знаю, что длинные комплименты ему не по вкусу, сказал ему так. Господин Буагибо, дайте мне, пожалуйста, пожать вашу руку. Как? Ты осмелился сказать ему это? Вскричала Жанилла. Да, от чего же бы мне и не осмелиться? Можно ли сказать человеку что-нибудь лучше этого? Что же он отвечал? Что он сделал? сказала Жильберта. Он тотчас взял мою руку и пожал ее крепко, хотя его рука была сухая и холодна, как льдина. «И что он сказал?» — спросил господин Антуан, слушавший рассказ с некоторым беспокойством. «Он сказал, ступай», — отвечал плотник. «Видно, это его ласковое слово, и он пустился чуть не бегом от меня, сколько позволяли ему его бедные длинные худые ноги. Я побежал рассказать все это вам». «А я, — сказал Эмиль, — поспешу к моему отцу передать ему намерение маркиза Буагибо, — чтобы он тотчас послал кого-нибудь к нему согласно его просьбе. «Но это меня ничуть не успокоит», — подхватил плотник. «Ваш отец сердит на меня. Он должен будет признать меня чистым от штрафа, но не захочет освободить меня от тюрьмы, потому что за бродяжество можно меня наказать и посадить в тюрьму хотя бы-то на несколько дней. А для меня это уж слишком много». «О, разумеется!» — воскликнула Жильберта. «Жан никак не принесет такого унижения, что его сведут в тюрьму жандармы. Он сделает какую-нибудь новую опрометчивость. Господин Эмиль, не допускайте его подвергнуться этому. Поговорите с вашим батюшкой, попросите его, скажите ему». «О, Бога ради», — сказал Эмиль с жаром, «не разделяйте с Жаном его худого мнения об отце моем. оно несправедливо. Я уверен, что батюшка сделал бы не сегодня, так завтра для него то же, что сделал господин Буагибо» а что до преследования его за бродяжество, ручаюсь вам, что...» «Если вы ручаетесь, — подхватил Жан, — почему бы вам не поехать сейчас же к маркизу Буагюбо? Это близёхонько отсюда. Когда вы уговоритесь с ним, я буду покойнее, потому что вам я верю, а, признаюсь, одна ночь, проведенная в тюрьме, сведёт меня с ума». «Божье дитя сказала вам это», — прибавил он, указав на Жильберту. «Она знает меня». Сейчас еду туда, отвечал Эмиль, вставая и кинув на Жильберту пламенный взгляд усердия и преданности. Не хотите ли меня проводить? Идем, сказал плотник. Да, да, ступайте, вскричали в один голос Жильберта и ее отец и Жанилла. Эмиль понял, что Жильберта им довольна, и побежал за своей лошадью. Но когда он шагом спускался по тропинке с плотником, Граф шатобрен догнал его и остановил, чтобы сказать с смущенным видом. «Милый друг, вы благородный и деликатны. На вас можно положиться. Я должен предупредить вас об одном деле, неважном, может быть, но которое вам необходимо знать. Видите, что, по той или по другой причине, все таки я в ссоре с маркизом Буагибо, и потому вам не нужно упоминать ему обо мне. Постарайтесь не произносить при нем моего имени и не давайте заметить, что вы сейчас от меня. Это может навести на него дурное расположение и охладить его добрые намерения насчет нашего бедного Жана». Эмиль дал слово молчать, и, предавшись потоку своих мыслей, больше занятой прекрасной Жильбертою, чем своим клиентом и целью поездки, следовал за проводником по дороге к замку Буагибо.